Наблюдение за частью в режиме реального времени. Бывает крайне полезно установить связь с частью в режиме реального времени, в тот момент, когда она активизируется в вашей жизни. Я использую термин «реальное время» для обозначения работы с частями в процессе повседневной жизни, а не в ходе запланированной ВСС-сессии. В любое время суток, когда вы замечаете, что часть активизируется, установите с ней связь и отметьте, как она влияет на вас. Это обогатит информацией о том, как часто она включается, в каких обстоятельствах и как она влияет на ваши эмоции, поведение и жизнь. Например, предположим, ваш начальник вызывает вас в свой кабинет. Еще не было сказано ни слова, но вы уже замечаете, что вас вспотели ладони и защемило в груди. Это позволяет вам понять, что активизировалась ваша нервная часть. Вы устанавливаете с ней краткий контакт и выясняете, что она боится осуждения со стороны обладающих властью людей. Или, предположим, вам надо сделать важный телефонный звонок, но вот проходит час, и вы понимаете, что вместо того, чтобы позвонить, вы находили себе другие дела. Так вы осознаете, что активизировалась ваша избегающая часть. Вы устанавливаете с ней связь и узнаете, что она боится глупо звучать во время телефонного разговора. Упражнение. Наблюдение за частью в режиме реального времени. Выберите часть, которая с определенной частотой активизируется в вашей жизни и о которой вы хотите больше узнать. В течение следующей недели наблюдайте за активизацией вашей части. Вначале подумайте, что может служить сигналом о том, что эта часть активизировалась. Какие физические ощущения, мысли или эмоции дадут вам понять, что она включилась? К примеру, напряжение в желудке, фантазии о месте или желание по-детски расплакаться. Какое поведение подскажет вам, что часть взяла на себя управление? К примеру, избегание партнера, слишком активное участие в разговоре или переедание. Какие ситуации или люди обычно активизируют эту часть? Например, встреча с приятным вам человеком, выступление с докладом или непослушание сына. Есть ли вероятность того, что эти события произойдут на следующей неделе? Поставьте себе цель быть особенно внимательными к активизации вашей части в этих ситуациях. Каждый раз, когда вы отмечаете, что она включилась, установите ненадолго с ней связь и сделайте краткие заметки о том, что произошло. Если вы не можете сделать паузу в данный момент, то сделайте это во время следующего перерыва или при первой же возможности. Желательно, чтобы ваши воспоминания были свежими. Вечером уделите несколько минут тому, чтобы вспомнить все случаи активизации части в течение дня. Можете дополнить свои записи. Такой ежедневный обзор также поможет вам на следующий день вспомнить об упражнении. Что нужно отметить каждый раз, когда происходит активизация части? Ситуация. Как вы ощущаете часть? Что именно в ситуации включает часть? Не рассчитывайте на идеальный результат. Вероятно, вы не сможете все время следить за активизацией части и осознавать, что происходит. Это очень сложно сделать. Например, когда вы за рулем, когда вы пытаетесь закончить проект или с кем-то разговариваете, вам может быть сложно осознавать что-то еще. Это нормально. Просто делайте все по возможности.